Опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодезь На площадке близ построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вот. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, Мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбарус. Между ними были два гувернера со своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислоняясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин! Давно ли здесь?» Оборачиваюсь Грушницкой. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. «Грушницкий юнкер». Он только год в службе носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель у него георгиевский солдатский крестик он хорошо ссла смугл и черноволос ему на вид можно дать 25 лет хотя ему едва ли 21 год он закидывает голову назад когда говорит и поминутно крутит усы левой рукой ибо правую опирается на костыль говорит он скоро, и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия.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 Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом От того то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом, Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то нерусская храбрость. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге. И одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни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 Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечную тайную между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут-то он, я думаю, старается. Мы встретились с старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», — сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Леговская с дочерью, но я с ними не знаком». Моя солдатская шинель, как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня. В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй было закрытое платье серо-жемчужного цвета. Легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки красновато-бурого цвета стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. — Вот княгиня Леговская, — сказал Грушницкий, — и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер, они здесь только три дня. — Однако ты уж знаешь ее имя? — Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев. — Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. это гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой — и сердце под толстой шинелью. «Бедная шинель», — сказал я, усмехаясь. «А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это московский Франт Раевич. Он игрок. Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у рубинзона Крузоа. Да и борода, кстати, да и прическа, аля ля мужик». Ты озлоблен против всего рода человеческого. — И есть за что. — О, право. В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. — Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе... Жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил. «Это княжна Мэри прихорошенькая», — сказал я ему. «У нее такие бархатные глаза, именно бархатные». Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что у нее зубы белы, это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Моншер», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — «я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам, и висящим между них кустарником. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галереи,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 Кавказский армеец наводит стеклышко на московскую княжну. 13 мая.